Сурина Ольга Мелодия снежинок Читает Катерина Сычева Посвящается моему брату Коле Храню в сердце все наши дни От автора Мам, Катя опять летала в облаках А мальчишки во дворе над ней подшучивали Мне снова пришлось их отгонять «А этой принцессе хоть бы хны!» Кирилл повторил сказанное на языке глухонемых. В семье Кирсановых все сказанное голосом дублировали жестами. Снимая шапку и буховик, брат продолжил жаловаться на сестру. Ребята посыпали ее снегом, а она, как ни в чем не бывало, рассматривала снежинки. Тринадцатилетний мальчик жестами показал негодование. «Катя, пора взрослеть!» На румянах от зимнего холода щеках появились складочки от улыбки. Детские карие глаза одарили брата любящим взглядом. К десяти годам девочка научилась говорить не только жестами, но Кирилл не распознал знаков сестры и продолжил возмущаться и хмурить брови. «Спасибо, милый, что защитил сестру», – тихим голосом произнесла мама, выходя с кухни. Она повторила сказанное на языке глухонемых и помогла дочери снять шубу и рукавицы. Услышав добрый тон, Кирилл умерил пыл. «Не ты, а она должна благодарить!» Кивнул мальчишка в сторону, проходящей мимо Кати. «А ей все равно!» «Это не так!» Мама провела мягко ладонью по раскрасневшейся щеке сына. «Дорогой, не ругайся на сестру! Лучше садитесь обедать! Я приготовила твой любимый борщ с помпушками!» Тепло квартиры и всегда добрый и понимающий голос мамы смягчили и успокоили недовольного мальчишку. И они с сестрой принялись уплетать вкусный обед. На следующий день, по возвращении со школы, Кирилл нашел на письменном столе альбом. Тетрадь с рисунками сестры, украшенная девчачьими наклейками. Сюжеты картинок походили на иллюстрации из детских сказок, где храбрый рыцарь спасал принцессу. Главный герой вызволял маленькую и беззащитную Катю из лап огнедышащего дракона – освобождал из замка кровожадного людоеда или сражался с великаном. Отважным и доблестным рыцарем был Кирилл, высокий брюнет с серьезным выражением лица, в доспехах и мечом в руке. Благодарность за спасение принцесса дарила улыбку своему освободителю и посылала воздушные поцелуи. Парень долистал альбом до конца и произнес «Я болван». Все это время девочка гордилась братом, и ценила заботу о ней. На длинной аллее пушистый снег медленно укрывал лавочки. Смех детворы, устроившей битву снежками, разносился по всему парку. Пожилая женщина вела за руку укутанную шарфом внучку. Малышка перебирала ногами, обутыми в белые валенки с черными галошами и ртом ловила снежинки. Щенок немецкой овчарки играл под деревьями в стороне от аллеи. Он взрывал морду в снег, А когда хозяин выкрикивал «Джон!», хитрец выпрыгивал из-под пушистого вороха и звонко лаял. По дороге из школы Катя снова разглядывала что-то в облаках и ловила рукавицами падающие снежинки. Любопытство охватило Кирилла, и на языке жестов он спросил сестру «Что ты рассматриваешь?» «Музыку», — по-своему ответила девочка. «Музыку?» — переспросил мальчик. «А кто ее играет?» «Падающие хлопья снега и солнечные лучи», — поделилась Катя. Кирилл завороженно слушал о мелодии снежинок и не верил глазам. «Как это возможно?» — размышлял он. «Она видит музыку, которую мы даже не слышим. Поразительно!» В тот вечер мальчик долго не мог уснуть из-за воспоминаний о Катином рассказе, а ночью во сне он увидел сестру, которая дирижировала снежинками и солнечными зайчиками. Теперь по пути из школы в облаках Италии оба. «Ты можешь показать мелодию, которую видишь?» Кирилл хотел представить то, что рассматривала сестра. «Я попробую», – неуверенным жестом ответила Катя и улыбнулась. Ей стало тепло от мысли, что брат проявил интерес к тому, что увлекло ее. Кирилл приготовился внимательно смотреть на руки сестры, а услышал ее сломанный голос. Девочка напела ноты, насколько это было возможным, но часть звуков потерялась в немом горле. Парень подхватил ритм и стал помогать сестре. «Смотрите, он передразнивает глухонемую!» По двору разнесся смех мальчишек. «Мы... мы... мы... мычат, как коровы!» Шутили ребята над сестрой с братом. Катя и Кирилл не обращали внимания на приставучих хулиганов, а завороженно слушали зимнюю мелодию. За окном просыпался новый день, а в кухне, залитой теплым желтым светом, пахло вареными сосисками и заварным чаем. Марина хлопотала у плиты, чтобы накормить детей перед школой. «Мам, я хочу поменять новогодний подарок и попросить у Деда Мороза гитару», произнес Кирилл, откусив свой завтрак. «Ты уверен?» удивленно переспросила женщина. «Да, меняю телескоп на струнный инструмент», твердо заявил мальчик. Марина не верила услышанному. Сын мечтал о подзорной трубе с момента возвращения из летнего лагеря для юных астрономов. Он увлеченно рассказывал, как будет наблюдать за космическими телами и явлениями. И вдруг – гитара. Женщина прищурилась и, улыбнувшись, уточнила. «Не передумаешь?» «Железно и безвозвратно», – подтвердил Кирилл, дожевывая сосиску. Он чмокнул мамину щеку и поспешил собираться в школу. Все члены семьи Кирсановых давно знали, как появляются подарки под елкой, но с трепетом сохранили традицию дарить их от лица Деда Мороза. Сувениры и гостинцы от главного сказочного персонажа зимы создавали атмосферу волшебства и предвкушения сюрприза. Утром 1 января домочадцы собирались в гостиной, где пахло живой елью, и дарили друг другу подарки. Начало дня Нового года наполнялось радостью и добрыми пожеланиями. В коридоре уже стояла собранная Катя и ждала, пока брат наденет шапку. «Будьте осторожны на дороге», – напутствовала Марина, провожая детей. «Конечно», – отрапортовал Кирилл и принял стойку оловянного солдата, поджав правую ногу. «Обязательно», – языком жестов доложила Катя и поджала левую ногу. «Вы мои хорошие», – женщина рассмеялась над шуткой детей и подмигнула сыну. Подарок мы обязательно обсудим с папой Ничего другого мне не нужно Отрезал Кирилл И они с сестрой выбежали из квартиры Девочка спешила вниз по лестнице С четвертого этажа Чтобы успеть за проворным братом Спустившись на первый этаж Оба решили отдышаться А что с твоим подарком? На жестовом языке спросила она Поменял телескоп на другое А на что другое? Катя знала о мечте брата. «Так, ерунда. Идем скорее, на улице снег начинается. Будем слушать музыку». Кирилл толкнул подъездную дверь, за которой уже кружились пушистые снежинки. В последний день декабря семья собралась за праздничным столом, укрытым белоснежной скатертью. Узор сервировки состоял из высоких бокалов на тонких ножках и фарфоровых тарелок с золотой окантовкой. Сервис был подарком на свадьбу родителей, который Марина доставала по особым случаям. В центр стола украшала ваза с мандаринами и веточками живой ели, приятный аромат, от которых разнесся по комнате. В сервировку дополняли угощения, приготовленные специально к праздничному ужину для каждого члена семьи. Это была еще одна традиция Кирсановых. Пряный аромат дымка исходил от запеченной в духовке утки, а румяная корочка манила хрустом. «Кому ножку?» – с важным видом спросил глава семейства, отрезая кусок сочного мяса от любимого блюда. Кирилл, как и в предыдущие годы, попросил приготовить студень, который он ел непременно с традиционной русской приправой. «Горчица в этот раз почти не щиплется», – констатировал мальчик, щурясь и сдерживая слезы, чем заставил родителей улыбнуться. Салат «Мимоза» был маминым новогодним блюдом, которая она раз из раза дополняла новыми ингредиентами. А Катя любила пряники. Марина вместе с дочерью готовили их в виде домиков, снеговиков и снежинок, украшая сахарной глазурью. Куранты с экрана телевизора отсчитали последние секунды уходящего года и оповестили о начале нового. Олег на правах главы семейства произнес тост, и все звонко ударили бокалами, а после подзвуки песен эстрадных исполнителей принялись за праздничный ужин. «Марина, утка в этом году исключительная!» Олег расхваливал кулинарный талант жены. «Да, мам, стол высший класс!» Дополнил Кирилл слова отца. Катя жестовым языком поблагодарила маму за угощение. «Спасибо, мои дорогие!» Смутившись, улыбнулась Марина. «Кушайте на здоровье!» Женщина окинула взглядом родных и мысленно пожелала, чтобы дорогие сердцу люди были счастливы. «А можно открыть подарки сейчас?» – поинтересовался Кирилл. Родители удивились нетерпению сына. «Милый, неужели ты не потерпишь до утра и нарушишь традицию?» «Только мой!» – настаивал мальчик. Папа и мама переглянулись. «Разрешите!» – жестами хлопотала за брата Катя. «Он же вас так просит!» Кирилл посмотрел на сестру и улыбнулся. Он понял, что теперь защищали и его. «Хорошо», – согласился отец и пожал плечами. Мальчик выскочил из-за стола и чуть не утянул за собой белоснежную скатерть вместе с праздничным ужином. «Аккуратней, торопыга», – пошутил Олег, ловя ускользающую на пол тарелку с рыбным филе. За столом раздался веселый смех. В комнату вернулся Кирилл, в руках он держал гитару. «Катя, этот подарок для тебя». «Сыграй, пожалуйста, мелодию, которую ты увидела в падающих снежинках и показала мне». Мама и папа удивленно посмотрели на сына. «Возьми!» Мальчик протянул сестре инструмент. Катя на языке жестов показала, что не умеет играть, и у нее ничего не получится. «Ты сможешь. Я в тебя верю!» Произнес Кирилл и вложил гитару в руки сестры. Девочка неуверенно коснулась струн. Вместо звуковых переливов она почувствовала вибрации. Еще одно касание, следующее, и в голове Кати возникли образы, которые она видела, когда наблюдала за падающим снегом, ощущала ветер на лице и жмурилась от бликов солнца. Родители и брат завороженно слушали, как глухонемая девочка играла на гитаре незатейливую нежную мелодию. «Как такое может быть?» Первым молчание нарушил Олег. «Милый, ты отказался от подарка ради сестры!» На глазах мамы блеснули слезы. «Праздник каждый год, а эту новогоднюю ночь я решил сделать особенной для моей принцессы!» Кирилл повторил сказанное языком жестов. Катя отложила гитару в сторону и кинулась в объятия брата. «Я... тебя... люблю...» Трудом в голос произнесла девочка. Но было важно, что рыцарь услышал, как она его любит. «Я знаю», – прошептал сестре на ухо Кирилл и нежно прижал ее к груди. Эта ночь была полна новогодних чудес. Старые традиции сменились новыми. Волшебство праздника наполнило души любовью и добром. А родительские сердца – гордостью за детей. До самого рассвета семья слушала игру Кати на гитаре и папины байки. Кирилл травил шутки, а мама ему подыгрывала. Когда наступило первое утро Нового года, Кирсановы мирно спали в гостиной, а рядом мигали огни на пушистой елке. В новогодние каникулы решили, что Кате непременно нужно заниматься музыкой, и родители вскоре нашли репетитора, который обучал глухонемых детей. Девочке было непросто, но с ней рядом всегда был ее надежный защитник и опора. Кирилл провожал сестру на занятия, А после дома слушал, как сестра перебирала по струнам подаренные им гитары. «Я провалюсь на концерте», – жестами сказала Катя. Страх и тревога охватили глухонемую девочку. «Ты много занималась и тренировалась. У тебя все получится», – подбодрил сестру брат. «Люди в зале будут смотреть на меня, показывать пальцами и называть немой». Катя закрыла лицо ладонями. Кирилл подошел к сестре, взял ее хрупкие руки и положил у себя на груди. «Ты сможешь. Поверь в себя, как я верю в тебя», – медленно произнес мальчик. Девочка прочитала по губам сказанное братом и встретила его добродушный взгляд. Она склонила голову у него на груди и ощутила вибрации доброго сердца ее рыцаря, которые всегда успокаивали. На концерте Катя вошла в тройку исполнителей-победителей, и у родителей не осталось сомнений, какая судьба уготована для дочери. Музыка для глухонемой девочки стала тем миром, где она смогла не только слышать, но и проявить себя. Кануны Нового года сменяли друг друга. Пришло время, и брат с сестрой съехали от родителей и начали самостоятельную жизнь. Кирилл встретил девушку Елену. И вот уже год, как пара стала родителями замечательных близнецов. Катя окончила Академию Музыки и устроилась композитором в звукозаписывающую студию. На первый день рождения любимых племянников девушка сочинила колыбельную. «Мелодия напомнила падающие снежинки», произнесла Елена и повторила сказанное языком жестов. Брат с сестрой переглянулись и улыбнулись друг к другу. Катя протянула Кириллу нотную запись колыбельной. Заглавие которой было написано «Мелодия снежинок». Автор – Екатерина Кирсанова. «Ну неужели нельзя что-то придумать? И вообще, кто работает в канун Нового года?» По тексту сообщения девушка поняла, что брат расстроен. Но Катя предстояло исполнить задуманное, поэтому она ответила так, против чего Кирилл был бессилен. «Музыканты?» К творчеству сестры мужчина относился порой серьезнее, чем она сама. Несмотря на то, что они давно жили собственными жизнями, брат поддерживал девушку и был самым преданным поклонником ее творчества. «А как же наша традиция встречать Новый год всей семьей, до утра рассказывать байки и слушать твои музыкальные композиции?» В сообщении после знака вопроса Кирилл поместил грустный смайлик. Мужчина не верил, что этот праздник пройдет в разлуке с сестрой. «Я непременно приеду, только не в канун, а к бою курантов». Катя попыталась успокоить брата и в конце СМС поставила знак сердца. «Обещаешь? Клянусь!» По количеству восклицательных знаков Кирилл понял, что сестра сделает все, чтобы их традиционный Новый год непременно состоялся. «Верю в тебя», — ответил брат. Аромат живой ели разошелся по квартире Кирсановых. Стол, покрытый белоснежной скатертью и сервированный любимыми угощениями для дорогих гостей, гордо возвышался в центре гостиной. Из бывшей детской снова доносился звонкий ребячий смех. Марина и Олег были счастливы, что этот Новый год они встречали в качестве бабушки и дедушки. «Катя не писала?» – спросил Кирилл у родителей. «Нет, милый», – ответила мать. Родные видели, как мужчина переживал и ждал сестру дорогой нам всем надо подняться на последний этаж и выйти на лестничный балкон сообщила елена мужу для чего недоумение уточнил мужчина будем смотреть салют подмигнула жена скоро полночь бой курантов надо быть за столом упирался кирилл молодой человек не отказывайте женщине когда она просит сказал олег и положил руку на плечо сына Мужчина понял, что он в меньшинстве, и покорился уговором, но с недовольным видом спросил. «Теперь мы каждый Новый год будем встречать на высоте?» «Это так романтично, милый!» Марина подошла к сыну и провела ладонью по его щеке. Для нее он навсегда остался мальчишкой с нахмуренными бровями. Семья вышла на лестничный балкон верхнего этажа панельного дома. Снег, укрывший улицы и дворы, напоминал вату, которую мама уложила под елкой, а огни города мигали, как разноцветные гирлянды. Кирсановы разглядывали знакомые места с высоты птичьего полета и наслаждались видом. Детская площадка, машины и люди казались елочными игрушками, раскиданными по полу гостиной. «Катя!» – выкликнул Кирилл и кинулся к сестре. «Ты приехала!» – прожестикулировал мужчина и сгреб сестру в охапку. Как только девушка освободилась из плена братских объятий, она ответила на языке глухонемых. «Я же поклялась». «Теперь все Кирсановы в сборе», – произнес Олег и притянул к себе жену с внуком на руках. «Что мы здесь делаем? И что это такое?» Кирилл указал на подзорную трубу, установленную у парапета. «Твой запоздалый новогодний подарок», – жестом ответила Катя. «Телескоп!» – воскликнул мужчина. Девушка подошла к установленной треноге и жестом позвала брата. «Когда-то давно я показала рыцарю музыку, которую увидела в падающем снеге. Он поверил мне и в меня. Теперь рыцарь покажет мне космос, и я сочиню космическую симфонию для него». Брат и сестра посмотрели друг на друга. Им не нужны были слова и жесты, Они давно научились говорить глазами. По бегущим ручейкам на щеках Кирилла Катя поняла, что брат благодарен своей маленькой принцессе. Семья встречала Новый год в окружении детского смеха, искренних улыбок и любящих объятий. Над праздничным столом кружились шутки, детские воспоминания и добрые пожелания. Дом наполнился еловым ароматом и душевным теплом. А в это время маленькие близнецы тихо спали под Катину колыбельную, а за окном медленно падал снег.